Глава восемьдесят вторая «Чёртовы мазилы», – бесновался шолом Мажемель, наблюдая частые разрывы снарядов на бесплодной поверхности Луны. «Неужели так трудно попасть?» «Сэр, суда слишком подвижны и малы для орудий такого калибра», – пытался защитить своих стрелков Адмирал. «К тому же плевать, к тому же системы новые и ещё не пристреляны. Я вам с самого начала говорил, сэр, что это испытательный полёт. «Плевать, сбейте их!» «Сэр, на радаре новые метки, два судна!» – доложил оператор радарной. «Что это они задумали, псы шелудивые?» «Неужели атаковать нас собрались?» Прогремевшие взрывы и легкое дрожание корпуса крейсера показали, что именно так все и обстоит. Маленькое судно металось из стороны в сторону, посылая все новые и новые заряды. Система противоракетной защиты работали плохо, и большинство ракет достигало цели». «Борт малой авиации!» «Откуда?» Мажемели сам увидел маленькую крылатую машину. «Подумать только!» «Отказ систем наведения!» «Повреждение механизма фарт-установок!» Шалом слушал доклады о повреждениях и не мог поверить, что все это происходит на самом деле. «Ну, наконец-то!» Воскликнул он, когда все же удалось сбить один из кораблей, а второй повредить настолько, что он стал не опаснее консервной банки. А то я уже почти поверил, что они с нами разделаются. Я даже больше скажу, сэр, усмехнулся адмирал. Они собираются брать нас на абордаж. Да что вы такое говорите? Только то, что вижу, сэр. И действительно, уцелевшие суда быстро сблизились с крейсером и выпустили гарпуны. Ну так сделайте же что-нибудь. А что я могу сделать, сэр? Пускай команда организует сопротивление. Сэр, это пробный полет. «Да я только и слышу от вас, что это пробный полет. И что из того?» «А то, сэр, что экипаж скорее набран из инженеров, гражданских специалистов, чем из полноценной всесторонне обученных военных. Все равно организуйте сопротивление. Мы не можем допустить, чтобы это судно попало в руки пиратов», брызгал слюной первый заместитель директора КАИКа. «А особенно этому Фениксу!» Уже про себя кричал Шалом. «Конечно, сэр».